Осип Мандельштам Стихи о русской поэзии Сядь, Державин, развалися, Ты у нас хитрее лиса, И татарского кумыса Твой початок не прокис. Дай языкову бутылку И подвинь ему бокал, Я люблю его ухмылку, Хмеля бьющуюся жилку и стихов его накал. Гром живет своим накатом, что ему до наших бед. И глотками, по раскатам наслаждается мускатом, На язык, на вкус, на цвет. Капли прыгают галопом, скачут градины гурьбой, Пахнет потом, конским топом, нет жасмином, нет укропом, Нет дубовою корой.